Глава 67. И снова коридоры, снова префект со своими ключами святого Петра. Мы странствовали по Ватикану под покровом тайны. Но мы были не одни, нас сопровождали два священника атлетического телосложения. Кардинал, превосходивший ростом своих телохранителей, шел быстрой энергичной походкой, придерживая сутану. Его наперстный крест, а может быть четкий, который я не заметил, позвякивали в такт его шагам. Еще одна лестница, резерфор Дверь. теперь мы шли по подземелью. По моим оценкам, мы должны были проходить под дворцом Пинии. Я слышал о секретных архивах Ватикана, подлинных, а не тех, что открыты для исследователей, в запасниках, хранящих тайную память Святого Престола. Здесь уже не было ни картин, ни резьбы, бетонные потолки голы и покрыты бороздками, для освещения пользовались лампами в металлических сетках, Один за другим следовали залы, в которых на стальных полках плотными рядами стояли папки желтого или бежевого цвета. Хранилище выглядело как архив любой бюрократической организации. Я задыхался от запаха бумаги, пыли. Ни Ван Дитерлинд, ни Резерфорд не снисходили до комментариев. Еще одна дверь, поворот ключа. За дверью обнаружилось погруженное в сумерки помещение высотой в человеческий рост. На стенах полки с сотнями книг. Чувствовалось, что воздух здесь поддерживается в определенном состоянии и является объектом неустанной заботы. Резерфорд подтвердил, температура здесь никогда не превышает 18 градусов. Влажность тоже под контролем, максимум 50%. Я приблизился к серым переплетам с золотым тиснением на корешках. На всех было одно и то же слово «инферно» — ад, латынь, за которым следовало число 1223, 1224, 1225. Позади меня раздался голос Ван Дитерлинга. «Вы знаете, что такое преисподние библиотеки, не правда ли?» «Конечно», — ответил я, не спуская глаз с пронумерованных корешков. «Это помещение, куда ссылают запрещенную литературу. Эротические книги, описание насилия, все сюжеты, не прошедшие цензуру». Он приблизился и провел длинными пальцами по шеренге томов. Всем полицейским следовало бы быть интеллектуалами. Всем полицейским следовало бы учиться в семинарии. В Ватикане неплохо бы ввести такую специализацию. Здесь у нас находится преисподнее в преисподней. Собрание всех книг о дьяволе. Неужели их так много? Это необъятная тема, которая нас всегда интересовала. Он указал на проем в глубине комнаты, которого я не заметил. «Прошу вас». За проемом оказалась комната еще меньше. В центре стоял письменный стол с компьютером и настольной лампой, читальный зал. — В этой преисподней, — продолжал сановник, — мы выделили уголок для литературы, посвященный лишенным света. Серые книги на полках, те же самые позолоченные надписи «Инферно». Мы объединили здесь все свидетельства о негативных НДЕ. Тексты, картины, рисунки, всяческие упоминания — это редкий феномен, но повторявшийся на протяжении веков. Его следы мы находим в самых древних цивилизациях. Меняются слова, религии, но это все та же история. Выход из тела, туннель, тоска, демон. Почему вы это скрываете? Я вам уже сказал, мы не хотим содействовать злу». Представьте себе, что будет, если средства массовой информации завладеют таким секретом. Психическое путешествие, которое позволяет войти в контакт с дьяволом, тогда бы месяцами только об этом и говорили. Сатанизм уже захватил многих. В одной Италии, по нашим оценкам, насчитывается три тысячи сатанинских сект. Не стоит усугублять проблему. Кардинал подвинул стул к письменному столу. «Устраивайтесь». Мы покажем вам некоторые важные документы. Прежде чем я успел сесть, Ван Дитерлинг надел очки и набрал код на клавиатуре компьютера. На экране появился герб Святого Престола, папская тиара и два скрещенных ключа Святого Петра. Мы не можем вам предоставить оригиналы. Никто к ним не притрагивался уже многие годы. Он схватил мышку. «Читайте и запоминайте», — сказал он, щелкнув по иконке. «Мы...» Не разрешим вам ничего вынести. Ни одна строка не выйдет за пределы этого зала. Я уселся, программа уже работала. Оставляю вас наедине с этим ужасным легионом Маттье, легионом проклятых, помилуй их, Господи. Lux aeterna, люса aetatis, domini. Свет вечный да восияет им, Господи. Латынь. Слова из католической заупокойной мессы.